как бурлят при лунном свете стремительные потоки, заливая всё вокруг, рощи, поля и луга, и вся обширная долина, сплошное море, бушующее под рев ветра. А когда луна выплывала из черных туч, и передо мной грозные и величаво сверкало гремел бурный поток, тогда я весь трепетал и рвался куда-то. Стоя над пропастью, я простирал руки, и меня...